Глава пятнадцатая. Арина. Мое ранение в шею оказалось неглубоким. Заточка прошла по касательной, разорвала кожу, немного зацепила сухожилие. «Увы, Васильева, всю жизнь придется носить платок», — развел руками доктор. «Почему?» — испуганно схватилась за забинтованную шею я. «Шрам останется безобразный. В колониях пластических хирургов нет. А исправить потом можно? Вперед, если денег хватит!» На этом мои вопросы закончились. Перспектива заработать денег на пластическую операцию казалась слишком далекой, чтобы о ней думать. Одна надежда на Матвея. Две недели в лагерном лазарете пролетели незаметно. Я в основном спала, накачанная лекарствами, да дописывала со следователем. После стационара меня отправили на месяц в карцер. Было время поразмыслить о жизни. Из слов Веселова я поняла, что Варвара тоже поправляется. Только теперь нас будут держать подальше друг от друга. Это сообщение расстроило до слез. Неужели руки мажора дотянулись и сюда? Только нашла себе родственную душу, как и ее лишилась. А внутри зазвенела пустота, появилась какая-то обреченность и равнодушие. Информацию о том, что к моим шести годам лишения свободы добавится еще два, я приняла уже отрешённо без слез. Давно все выплакало. — Не сообщайте маме, — тихо попросила следователя и закрыла глаза. — Умоляю, она болеет. Не сообщайте маме. Вернулась в камеру через полтора месяца, измотанной болезнью, мыслями, чувством вины и ненавистью. — Господи! — шептала в подушку. «Помоги не превратиться в зверя!» Отца камерниц держалась особняком. Да и они не набивались в друзья. От отчаяния спасли письма Матвея и его редкие звонки. Он по-прежнему был на моей стороне и помогал маме. «Меня не выпустили по УДО», — сказала ему, когда появилась такая возможность. «Ничего, все еще впереди!» — успокоил он меня после недолгой паузы. «Попробуй подать прошение через год!» Легко сказать, да трудно сделать. Матвею, находящемуся на свободе, не понять, что этот год еще нужно пережить. Постепенно жизнь в колонии вошла в прежний ритм. Побудка, завтрак, работа, обед, работа, ужин, вечерний досуг. Иногда я ловила на себе пронизывающие взгляды старшей. Мне казалось, будто она все знает, но молчит. И старалась держаться подальше от ее компании, ковыряла. Но однажды она позвала к себе. Это была крупная женщина, спогоняла Марго Рязанская. Будучи коблом, она практически лишилась женских черт. И голосом, и манерами, и фигурой напоминала мужчину. Не носила юбки, стриглась коротко, курила и громко рыгала. Целый штат ковыряла, удовлетворял все ее прихоти. С партнершами Марго вела себя вполне по-мужски, защищала их, ревновала, старалась баловать, а иногда и проявляла настоящий деспотизм. Старшая управляла камерой жестко рукой. От ее прозрачных голубых глаз мороз бежал по коже. При ней все женщины старались смотреть в пол, потому что открытый взгляд намекал на строптивость. «Сядь сюда!» — приказывает она мне. Я замираю и напрягаюсь, а мысли взрываются вопросами. Что ей от меня надо? Хочет сделать своей ковырялкой? Ситуация двойственная. С одной стороны, я получу и сносное пребывание на зоне, а с другой — навязанные лесбийские отношения. Такая перспектива приводила в ужас, и как ее избежать, я не знала. Одна из шестерок мгновенно передвигает табурет, другая ставит дымящуюся кружку чая. В его черной глубине кружатся чаинки, и я смотрю, не отрываясь, но из осторожности, ставший же привычной, боюсь сделать глоток без команды. — Поклони старший горох! — толкает меня в спину кто-то. — Простите, бормочу себе под нос, но не поворачиваюсь. Раненое сухожилие срослось неровно, движения шеи стали проблемными. — Расслабься, Ринка! — басит Марго. — Новая ковырялка мне не нужна. Шумно выдыхаю, свита Марго хохочет за спиной. — Простите. — Что ты заладила? Ну, прощу я тебя, и что дальше? Чем отплатишь? — А что я могу? Вот это уже деловой разговор. Старшая зыркает на шестерок и рявкает. вздреснули все. Но, Марго, она же засечку пырнула. Вдруг... Один ледяной взгляд, и мы остаемся за столом одни. Я превращаюсь в слух. Это ты Варьку в больничку отправила? Нет, я ножницы даже в руках не держала. Значится, наезд. Марго задумчиво стучит пальцами по столу. И кто его организовал? Пожимаю плечами. Ясно. А за что? Тоже не знаю. Тогда это подстава с волей. «Сильный у тебя там враг». «Думаете?» «Уверена. А еще очень богатый, раз у него все вертухаи куплены. Сечешь картину?» «Не секу», — отвечаю дрожащими губами, потому что и правда не понимаю, чего от меня хочет Марго. «Ну и дура!» Старший вытаскивает из пачки сигарету, прикуривает, а я молча жду продолжения. Наконец она выдыхает дым прямо мне в лицо и оценивающе смотрит металлическим взглядом. «Короче, моя белобрысая ковырялка призналась». В тот день она мыла полы в кабинете начальника и слышала его разговор с посторонним человечком. Она замолкает и выразительно смотрит на меня. Я даже потею от страха. На зоне информация не выдается просто так, за нее обязательно требуется расплата. Что от меня хочет Марго? Тело? Душу? Деньги? Услугу? Тело может взять без спроса. Достаточно приказать своим давалкам. Душа ей не подвластна. А денег у меня нет. Значит, нужна услуга. Но в чем... — С начальных классов пользы, как сказала молока, а мои таланты и швеи тоже под вопросом. — Что я вам должна сделать за информацию? — спрашиваю свистящим шепотом, а слова с трудом вылетают из пересохшего горла. — Пока ничего. — Должок за тобой будет горох, — коротким смешком отвечает старше Слушаю. — Короче, пришел к начальнику такой красавчик весь из себя на понтах. Котлами швейцарскими поблескивает, инспекторами поскрипывает и потребовал сделать так, чтобы ты по УДО никогда не вышла. — Убить? — Нет, ты точно дура набитая. Марго хлопает по столу ладонью, я подпрыгиваю. Если было бы целью убить, ты бы сейчас здесь не сидела. Этот говнюк хотел, чтобы ты мучилась. В судорогах корчилась от отчаяния. Самое простое организовать драку, за которую ты сядешь, в карцер, и все, прощай, воля навсегда. А как же это, Показываю на шею? Ну, разозлила ты, Нинку, за летчицу. Она бы и вот и перестаралась. Признавайся, что сделала. Кинула в нее бобину с нитками. Ладно, проехали, слухай сюда, она наклоняется ближе. Хочешь еще выйти, по удо Да. Надежда всколыхнулась сердце, она заклотилась, затрепетала, застучала в горле. Я даже поперхнулась чаем. Держись меня. Но я вскидываю веки, ловлю пронзительный взгляд и снова смотрю в стол. Так жутко становится, словно с демоном встретилась. Вот заладила. Теперь о стол шлепается кружка. Давай-ка разберемся, что за гнида на тебя наезжает. Рассказывай все в мельчайших подробностях. Как Марго поняла мой сумбурный рассказ, для меня еще долго оставалось закаткой за семью печатями. Но с той памятной беседы что-то неуловимо изменилось и в моей жизни. Я вдруг почувствовала невидимую поддержку и опору, словно меня приняли в гарем шейха, но без доступа к телу. Я вернулась в швейный цех, но в дизайнерский отдел. «Начальство запретило», — объяснила надзирательница, — «никаких острых предметов». «Странный запрет», — удивилась я. «И ситкнуть заточенным карандашом в глаз можно тоже причинить вред». Ты эту тему брось, насторожилась она, иначе. Да шутит она, шутит, засмеялась одна из ковырялок Марго, рыжеволосая пухленькой пухленькая Настасья. У девки талант к рисованию есть, вдруг новый бренд создаст. А вот это и было самое удивительное в моей жизни в неволе. Я всегда любила рисовать. Кое-какие навыки появились и во время учебы на педагогическом факультете, ибо учитель начальных классов должен быть на все руки мастер, и математик, и литератор, и биолог, и художник. Но то, что я увлекусь дизайном одежды, и у меня даже будет неплохо получаться, никогда не предполагала. Руководитель швейного цеха рассматривал мои работы, качая головой, а потом отправил их на конкурс в компанию «Глория Джинс». Ой, смутилась я, узнав об этом. В этой огромной фирме своих дизайнеров хватает. Сразу наброски выбросят в корзину. Ну, выбросят, так выбросят, махнула рукой главный швея. Но конкурсы тоже не зря объявляют, свежие идеи нужны. А потом наступает тот самый день, о котором мечтает каждый творческий человек. Утром в камеру врывается Настасья с диким воплем. «Ринка, Ринка, смотри! Это же твоя модель!» Она сует мне под нос обложку модного журнала, но я не успеваю ничего разглядеть, как он исчезает у меня из подноса «Дайте посмотреть, дайте!» Я подпрыгиваю, вытягиваю шею, но журнал переходит из рук в руки, пока не оказывается на столе у Марго. «Садись!» – приказывает она мне, и я плюхаюсь на стул. От волнения спазмом сживает горло. «Держи!» Старший кладет разворот журнала, и я, наконец-то, вижу надетую на модель джинсовую куртку, отделку которой придумала я. Глаза наполняются слезами. Сквозь мутную пелену я обглядываюсь трикотажный розовый капюшон и картины вставку на спине в тех же оттенках, и не понимаю, почему вдруг судьба решила повернуться ко мне лицом. Это же твоя модель, да? Вокруг столпилась Вита Марго. Остальные сокаберницы тоже потянулись ближе к столу. Еще не знаю, такое оформление курток не новое открытие. Но этот рисунок придумала ты, правда? Настасья бросается к моей полке, где лежат папки с набросками, и несет их к столу. Дрожащими пальцами я перебираю листы бумаги, натыкаюсь на нужное и замираю. Руки внезапно трясутся, листы рассыпаются по полу. А ведь похож, качает головой Марго. Правда, девки? Все дружно кивают. На рисунке на фоне зеленого леса изображен белый Мерседес и девушка. Она высунулась в люк на крыше, раскинула руки и подставила лицо небу и солнцу. Длинные волосы развиваются на ветру, а сквозь прозрачные розовые очки виднеются сияющие глаза. «Розовый мир счастья!» – читает надпись под рисунком Настасии и спрашивает. «Сама, что ли, придумала?» «Нет, дядя Петя!» – Марго выхватывает из ее пальцев журнал и хмыкает. «А девица похожа на тебя!» Я смущаюсь. Когда обдумывала рисунок, вспомнила самый счастливый момент своей жизни и сразу поняла. «Вот оно! То, что надо!» Дверь открывается, на пороге показывается надзирательница. «Васильева к начальнику тюрьмы!» Я вскакиваю, сердце тревожно бьется в груди. Радость мгновенно меняется на страх. Вызов к начальнику ничем хорошим для заключенных не заканчивается. Зачем, заикайся от ужаса. Иди уже, надо! В кабинете вижу заведующую швейным цехом, а на столе тот же журнал мод. И судьба опять делает кульбит. Васильева, сможешь разработать линейку подобной одежды? Наверное. Не наверное, так точно. Твой слоган понравился руководству. Заказ большой поступил. Я боюсь, а вдруг не справлюсь, испуганно перевожу взгляд заведующей на начальника тюрьмы. А что ты теряешь? Наоборот, появится шанс еще раз подать прошение на удой, выйти досрочно. А не получится так же, как в прошлый раз, осмеливаюсь спросить я. Ты уж постарайся, чтобы не получилось. Начальник сосредоточенно ищет что-то в столе. Ну, что там? Набрасывается на меня сокамерница, как только возвращаюсь. Рассказывай все без утайки. Марго подзывает к себе. Слушай сюда. Она придвигает ко мне кружку с чаем. Начальнику ты сейчас нужна, заработать на заказе хочет, вот и раздает обещание. А ближе ко времени комиссия может передумать, поэтому сделаем так. Прошение на УДО напишешь за месяц до комиссии. Бесполезно, опуская плечи, давно потеряла надежду. Мажор не даст мне свободы. Зря так считаешь. Если сделаем по уму, все пройдет легко. Вряд ли гниды каждую минуту отслеживают твою жизнь. А чтобы соломки подстелить, мои ковырялки будут на стреме. Тут же доложат, если где-то начнется базар. Я приступила к работе с осторожностью, а когда узнала величину заказа и вовсе запаниковала. Но перспектива выйти по УДО придавала сил, и постепенно я успокоилась и даже начала получать удовольствие. С заказом мы справились, компания осталась довольна. Но от надбросков до изготовления товара прошел год. Надзирательницы рассказывали, что первая партия одежды поступила в магазин и имела ошеломляющий успех. И хотя я чувствовала себя на седьмом небе от счастья, тревога поселилась в душе и терзала меня ночами а перед днем очередной комиссии вообще не могла заснуть. «Ринка, хватит ворочаться!» — сердится на меня соседка по парте. «Скрип да скрип, скрип да скрип! Спать не даешь!» «Валь, а Валь!» — свесив голову, шепчу ей. «Я боюсь, вдруг завтра опять подстава!» Валентина вскакивает и барабанит дверь. Зечки плохо, врача!» — кричит она, а потом подлетает ко мне и шепчет. «Притворись, что живот болит! Проведешь полдня в больничке, там никто не достанет!» Совет оказался дельным, и все равно я шла на комиссию на негнущихся от страха ногах. Но волновалась зря. То ли мажор не узнал о новом ходатайстве, то ли вовсе забыла обо мне. Но прошение удовлетворили, и наутро я покидала колонию, проведя в местах лишения свободы в общей сложности пять лет. Ворота со скрипом развещаются в стороны. — Ну, Васильева, прощай! — пожимает мне руку надзирательница. — Жизнь поступила с тобой подло, но она же открыла перед тобой новый путь. Она протягивает мне листок. — Если не сумеешь найти работу, обратись сюда. Известная в столице ателье. Моя тетка заведует. Замолвлю за тебя словечко. Она оглядывается, словно ищет кого-то. Я тоже смотрю по сторонам и вспыхивает радости. Возле машины стоит Матвей и машет мне рукой. Спасибо большое! Радостно вскрикиваю я, хватаю листочек и сую в карман. Я побежала. Беги, беги, шустрая. У тебя вся жизнь впереди. Кобла, Кобел. Активный партнер в лесбийской паре тюремный сленг. Горох. Так на женской зоне называют самых младших. Тюремный сленг. Ковырялка пассивный партнер в лесбийской паре, тюремный сленг, котлы, наручные часы, инспектора, модные ботинки.